Глава двадцатая. Богдан. Всю дорогу домой дюймовочка сидит, отвернувшись к окну. А злица и напряженно сопит, о чем-то размышляя о своей маленькой головке. Розовые очки ее с треском сломались, и взгляду открылась суровая правда обо мне, отце ее будущего ребенка. Плохо, конечно, что она увидела все собственными глазами и в такой неподходящий момент. Не говорил я ей, потому что пугать не хотел. Такую наивную и беременную. Как только мы оказываемся в доме, она бросается на второй этаж и закрывается в своей комнате. Ее упрямость злит невероятно, буквально доводит до крайней точки кипения. Я-то собирался поужинать вместе с ней. Прошу домработницу накрыть на стол, иду передеваться, и позже спускаюсь в гостиную. Они предупредили, что я ее жду, но, кажется, мовочки плевать. Она по-прежнему сидит в своей комнате. «Катя, отнеси, а не ужин». Обращаюсь к домоработнице устала. «В ее спальню». «Я привык, что женщины меня слушаются и подчиняются, и при других обстоятельствах я научил бы дюймовочку, как нужно себя вести, но она беременна, и я уступаю». Катя возвращается со второго этажа с подносом, полным еды. «Она отказалась, Богдан Олегович. Даже дверь не открыла». «Ясно. Спасибо». От злости хочется шарахнуть ладонью по столу. Я сам разберусь. Беру в руки чертов поднос и поднимаюсь с ним на второй этаж. Толкаю дверь. Не заперта. Аня сидит на кровати с красными от слез глазами и, заметив меня, тут же отворачивается к окну. С грохотом ставлю еду на журнальный столик и подхожу ближе. Беру за подбородок и поворачиваю к себе, чтобы в глаза смотрела. Аня зло мотает головой. Не надо. Дюймовочка, мы уже разговаривали с тобой на эту тему. Я привык, что меня слушаются. И ты не исключение. А если я стану? Тоже ударишь меня, как того мужчину? Разобьешь лицо, чтобы слушалась? Она отпихивает мои руки и резко поднимается с кровати, прошмыгивая мимо меня к окну. В крови закипает ярость, и мне хочется ее хорошенько встряхнуть, чтобы не выделывалась. Надеюсь, она понимает, что других вариантов у нее нет. Нас теперь навсегда связывает общий ребенок. И я не бью женщин. Сыжу ей сквозь зубы и стискиваю пальцы в кулаки. Как благородно для бандюгана! Шипит Аня, резко поворачиваясь ко мне лицом. Ты преступник, Богдан! Твои деньги заработаны грязным способом! Весь этот дом, машины, роскошь! Она подходит ближе и тычет указательным пальцем мне в грудь. «Я ведь спрашивала тебя, чем ты занимаешься, а ты обманул меня! Трус! Ты трус!» А в этот момент внутри будто срывают стоп-кран. Глаза наливаются кровью, а пульс разгоняется за считанные секунды до наивысшей отметки. Как эта мелочь смеет так со мной разговаривать? Кем она себя возомнила? Называть меня трусом? Да она в край оборзела! борзела. «Радуйся, что ты от меня ребенка ждешь, Анюта. В противном случае за свои слова бы как следует ответила. Нравится тебе или нет то, чем я занимаюсь, мне без разницы. Если хочешь, к психологу запишу, чтобы проще было свыкнуться. Моего ребенка голодом морить не смей. Через полчаса приду и проверю, чтобы поднос был пустым». Я выхожу в коридор, шарахнув дверью и оставляю Аню одну. Силой ударяю кулаком о стену, сбивая костяшки до крови. Мелкая дурочка истеричная. Помогает мало, потому что меня совершенно не отпускает.